Глава пятая. Мой герцог не уделит своей рабыне даже талику внимания. Веда, опустившись рядом с креслом на колени, пыталась дотянуться и погладить рукой Олегу между ног. В его кабинет она вошла с подносом, на котором стояла открытая бутылка дорогого синезийского вина, два бокала и ваза с фруктами. «Веда, я хочу поработать. Отстань». Отвел ее руку Олег. «Мне кажется, мы и ночью достаточно внимания друг другу уделили. Давай вставай». Он слегка потянул ее за руку вверх. «Кстати, пить с самого утра до завтрака не следует. Нет, от алкоголизма, если потребуется, я тебя, конечно, исцелю. Но ты же баронесса. Ты не должна себя так вести». Веда его призыв проигнорировала, Положила свою голову ему на колени и стала наигранно жалобно смотреть ему в глаза. Олег тяжело вздохнул. Четыре дня назад Гури уехал в Брок, чтобы лично проконтролировать открытие там постоянно действующей ярмарки, через которую решили запустить свою оптовую торговлю товарами герцогства в восточном направлении. И Веда сразу же практически поселилась во дворце. Олег был рад иногда с ней проводить время, но ее постоянное присутствие уже понемногу начинало его утомлять, особенно в такие вот рабочие моменты, когда она его отвлекала. Он расстроенно посмотрел на лежащий перед ним девственно чистый лист бумаги, на котором, по идее, должен был появиться чертеж нефтеперегонной колонны или куба, но пока Олег не знал даже, что из них выбрать». Общие принципы переработки нефти он знал. Там не было чего-то сложного. Но не зря ведь говорили, что дьявол скрывается в деталях. «Олег, а когда ты уже будешь делить апартаменты во дворце, поняв, что от герцога в этот раз ласк не дождешься», баронесса предложила ему свою рабочую повестку вместо нефтеперегонки. Наглости баронессы Веды Леннер не хватило только, чтобы потеснить саму графиню Ришотел. Но на то, чтобы присмотреть себе апартаменты ближе к герцогским, чем даже достались бы Палинам, Чеку и Гортензии, на это она легко претендовала, ссылаясь на то, что ее муж тоже министр, и не из последних, а она сама самая первая любовница герцога, уверенно намекая при этом на то, что и самая лучшая – Олег ее заблуждений не стал развеивать. Но на ее претензии ответил довольно грубовато. «А у тебя личика не треснет, Веда? В тех апартаментах будут жить чек с гортензией. И ты будь скромнее, и вообще с этим потом». Видимо, Веда решила, что это потом уже наступило. И это ее решение подсказало ему, куда сейчас перенаправить ее энергию. «Ты вот что, Веда», — сказал он. Возьми сейчас уклей на список всех, кто настойчиво изъявляет желание поселиться во дворце, учти всех моих министров, начальников служб, ну там разведки, контрразведки, комендантской, поняла? И Шереза не забудь, все же командир гвардии, и прикинь, кого где разместить. И с этими предложениями потом ко мне. Декады тебе хватит?» Потому как загорелись ее глаза, Олег понял, что Веда уже забыла про свое желание его совратить и сейчас активно просчитывает варианты, кого приблизить, а кого задвинуть. Мешать ей в этом Олег не стал. К тому же они с Клейным уже различные варианты продумали. Ну и Веда пусть поработает, может, что дельное предложит. Отложив в сторону так и не исчерченный лист, Он вместе с подругой отправился завтракать. На сегодня у него были еще дела, а нефтянка подождет до вечера. С нечаем он встретился в закрытом диким парком здании тайной стражи. «Мог бы и сам додуматься не таскать сюда всех подряд», — попенял герцог своему главному контрразведчику. «Вот что теперь с ними делать станешь?» Или твое дело наломать дров, а герцог пусть придумывает, как из всего этого выходить? У службы Нечая были тайные явки во всех городах и крупных поселениях герцогства, кроме самого Пскова. Нечай посчитал, что здесь и главного здания службы будет достаточно. Но всех подозреваемых в шпионаже или каких-то иных вредительских действиях по его приказу зачем-то всегда тащили в официальные штабы, тайной стражи». Так поступили и с прибывшими, якобы из Фларгии, королевства на западном берегу Ирмения, купцом и двумя его охранниками, проколовшимися на том, что задавали вопросы, меньше всего относящиеся к торговле, а больше о графине Ришотел. После того, как над ними поработали Нечаевские костоломы, купец, который и правда был купцом, но только, как выяснилось, из «Фестала», И оба его псевдоохранника, которые на самом деле были десятниками одного из егерских пограничных полков Венора, полностью, что называется, раскололись. Да, они тут шпионили. Цель — собрать как можно больше сведений о графине Ришотел, вплоть до того, какую еду она предпочитает. Зачем и кому это было нужно, допрашиваемые не знали. Задачу получили от генерала Риастонга, бывшего командующего королевской армией. После понесенных им поражений от командования армии его отстранили, но из доверия короля Лекса и его окружения он не вышел. Ни Олег, ни Ничай не сомневались, кто на самом деле стоял за подсылом этих горе-шпионов и зачем это было нужно и служат эти шпионы сюзерену герцога Ресфорца, и ничего плохого не злоумышляли. Но после того, как из них все эти никчемные сведения выдавили, они были в таком состоянии, что смотреть было страшно. И если бы Уля сейчас графиня бы не уехала, она бы исцелила. Нечай был расстроен, понимая недовольство своего герцога. «И что дальше?» — иронично спросил Олег. «Просто так отпустить, высветив и твою службу, и нашу теперь осведомленность? А догадаться без моей подсказки схваченных допрашивать под видом каких-нибудь бандитов и профессионально? Трудно было у Бора попросить нуриевских специалистов, а не использовать своих костоломов». Увидев, как замкнулся Нечай, Олег вспомнил о непростых отношениях, как между Нечаем и Бором так и между тайной и комендантской службами, возникших почти с первых дней самого существования этих служб. Ладно, Олег поднялся из кресла. «Пошли. Я их исцелю». «Но дел ты наворотил. Надеюсь, сам понимаешь». «Так, может, дорезать их и прикопать?» — буркнул Нечай, искосо посматривая на своего шефа. «Ты что, Нечай, сбрендил, что ли?» Олег остановился и пристально посмотрел на тут же смутившегося и растерявшегося барона. «Никогда больше мне не предлагай убивать людей моего сюзерена, если не он сам, не его люди против меня не злоумышляли. Это понятно?» По-честному, у Олега и у самого мелькала мысль избавиться от неудачливых шпионов. Очень уж ему не хотелось светить сам факт существования у него такой службы – но его останавливало не только нежелание лишний раз запачкаться плохим поступком, но и нежелание давать своим людям неправильные морально-нравственные ориентиры. А относиться к своему сюзерену неуважительно значит ставить маркер своим вассалам, что такое, в принципе, возможно». Понятно, что все эти люди привязаны к нему крепко своими интересами. И главное, не только и не столько финансовыми, сколько интересами своего здоровья и будущего долголетия. С таких крючков сложно соскочить. Вот только не одними лишь потребностями тела человек живет. Над этим можно смеяться сколько угодно, но им движут не только шкурные интересы, но и мораль». Нет, в тяжелых ситуациях, степень тяжести которых определяется порой каждым персонально, подавляющее большинство людей может пожертвовать моралью. Но они хотя бы будут понимать, что совершают плохой поступок и могут от него отказаться в последний момент или, раскаявшись, попытаться исправить его последствия. Ну, в общем... «Извиняться не нужно, естественно», — сказал Олег, вернувшись из подземелья, где исцелил всех троих лексовских шпионов. «Пугать тоже теперь не имеет смысла. После того, что я увидел, им и так будет страшно. Им откроешь тайну, что исцелила их та сведения, о которой они собирали. Скажешь, пожалела дураков. Так, глядишь, и польза от них будет. Не только будут графини благодарны, но и сами будут пребывать в уверенности, и короля убедят, что Ули сейчас в Пскове. И дай им пинка под зад. Это я образно, надеюсь, понимаешь? Пусть сегодня же уматывают отсюда со всей возможной скоростью». Подниматься опять в кабинет начальника тайной стражи Олег не стал, направившись к выходу. «Все понял, господин, покаянно опустил голову Ничай. Сделаем все в точности». А с пражиком что? С ним я сам разберусь. Олег вышел на крыльцо, где при его появлении остановились и вытянулись двое дежуривших на улице у входа ниндзя. Один из них, кажется, Вольмик, слабый маг, был из тех первых учеников, кого искусство ассасинов он почти целиком весь курс обучал лично. «Как дела, ученик?» — с улыбкой спросил его Олег. «Все хорошо, господин», — низко поклонился ниндзя, польщенный тем, что сам герцог его помнит и узнал. «Не бросай тренировки, у тебя всегда хорошо получалось», — сказал Олег, подсаживаясь в седло с помощью ничая лично. «Конечно, господин, всякую свободную склянку на это тратим», — с радостью доложил ниндзя. Олег и так это знал, но погладить своих людей никогда лишним не будет. Он и сейчас по восторженному виду бойца, видел, что поступает правильно, да и второй ниндзя, что называется, проникся. Конка продолжала вызывать интерес и восторги жителей города и его гостей. Олег еще раз порадовался, что не пошел в свое время на поводу своих сомнений, а сомнения были. Он вспомнил, как в его родном городе Еще в прошлой жизни разбирали многие трамвайные пути ради расширения проезжей части для автомобилей. Но потом все же решил, что конка почти полвека верой и правдой служила нуждам городских хозяйств во всех значимых городах мира и не ушла бесследно с появлением электричества, заменив, по сути, только движитель. К тому же каучуковых деревьев Олег здесь не наблюдал, О процессе вулканизации представления вообще не имел, только слышал, что с его помощью получают резину, а сами местные дойдут до резиновых колес только через века. Так что радость людей от возможности за маленькие деньги плавно прокатиться из одного конца города в другой была понятна. Возле министерств герцогу и его маленькой свите из четырех охранников-гвардейцев, больше нужных для солидности, чем для обеспечения безопасности, присоединился Клейн, которого он посылал Кармину за деньгами на неровский мост. Пражик Сволочь, Ненасытная скотина был верен герцогу с первой их встречи. Об измене и не помышлял, но не стащить ничего из выделенных Олегом на ремонт и расширение городских улиц у бывшего мэра, ставшего городским головой нерва, оказалось выше его сил. И сделал-то все абсолютно тупо. На выделенные деньги купил материалов с явным излишком, что и привлекло внимание людей нечая – А уж проследить, что закупаемые излишки прямиком отправляются на загородную виллу Головы, где его рабы начали мастить брусчаткой все дорожки, перекрывать крышу новой черепицей и строить большой гостевой дом рядом с особняком, было делом пары склянок времени. Олег легко привыкал к людям, к тому же Пражик его до этого ни разу не подводил и много раз был полезен. Да и сейчас, чего греха таить, гораздо более полезен, чем тот же Лейн, друг детства Ингара, которого все время приходится поправлять и спасать от расправы со стороны вспыльчивой баронессы Геллы Хорнер. Иногда даже думалось, что лучше бы подворовывал, но эффективней следил за городским хозяйством. «Пошли Гонцов в неров. Пусть городской голова явится перед мои светлые очи», — сказал он Клейну когда они уже подъезжали ко дворцу. Была у Олега мысль организовать в герцогстве телеграф, но пока отложил этот вопрос на потом. Вот и приходилось обходиться гонцами и почтой, благо, что фельдъегерская связь и почта у него теперь работали так, что действительно можно было гордиться». Нет, понятно, что телеграф он хотел строить не тот современный, что был в его время, а тот, про который он прочитал в книге о графе монте Монте-Кристо», когда телеграфные посты, расположенные в прямой видимости друг от друга, в установленное время передают сигналы, которые просто повторяют друг за другом. Детализацию он не знал, но не сомневался, что сделать это будет нетрудно. Достаточно, как и обычно, подкинуть идею исполнителям и мотивировать их на успешную работу в заданном направлении. Олег вообще старался прогрессорствовать в тех направлениях, где здешние люди и сами были уже готовы это воспринять. Он много размышлял о том, что и в его родном мире подавляющее большинство новшеств могло появиться намного, может, даже на века раньше, чем это произошло в реальности. Просто люди не знали долгое время насчет многих открытий, что так можно делать и что это вообще нужно. Нет, Олег не ставил себе каких-то дурацких ограничений, вроде того, что этот мир еще не созрел, и не ленился при необходимости все делать сам. Тут скорее он руководствовался здравым смыслом. Какой резон сделать, к примеру, трактор, если нет тракториста? Самому за рычаги садиться, научить... Ну, допустим, научил он тракториста, а если трактор сломается, герцогу его чинить. Как ни прокручивал Олег разные варианты, но прежде чем прогрессорствовать в тех областях, в которых этот мир еще не созрел, необходимо создавать соответствующие школы. Но не такие, какую он создал в Пскове, у нее совсем другая задача а научно-производственные, вроде той химической, что сейчас активно развивается в распиле под руководством бывшего отравителя Ринга. «Внеров гонца послал, как вы и распорядились». Не вовремя явился с докладом Клейн. Олег уже собирался идти в ванную комнату. «Но и к нам опять гонец, и снова от короля. Только на этот раз лично к вам». Как бы Олег не рассуждал про себя красиво о морали, но сам поступил с этой точки зрения некрасиво. Две с лишним декады назад он прочитал письмо, которое Сюзерен прислал его сестре. Единственное оправдание, которое он себе придумал, было то, что Уля уже отъехала на войну, а в письме могло быть что-то срочное и важное. Хотя, конечно же, Олег догадывался, что в этом письме будет. И в своих предположениях не ошибся. До высокопарного стиля эпохи возрождения его родного мира тут было как до Китая. Олег расценил бы написанное собственноручно лексом письмо, как придуманное первоклашкой, влюбившимся в соседку по партии, настолько наивно, прям до слез. Он бы посмеялся, если бы не понимал, какими ненужными проблемами это может в дальнейшем обернуться. И ведь Лекс реально, как иногда в таких случаях выражались, втрескался по самые уши. И дело, как догадывался Олег, не только в улиной красоте. Его сестренка бесспорно красива, но и в том, что этот взрослый уже совсем мальчик, похоже, первый раз столкнулся с игнорированием своих любовных желаний – «Такой удар для него!» «Твои прекрасные, как белоснежный снег, волосы!» Вспомнил Олег и хохотнул под недоуменным взглядом Клейна. «Дауля же меняет цвет волос!» Чуть ли не каждую декаду. Сама на это дело подсела и подсадила на перекраску волос сначала женщин-баронов, их жен, дочерей, сестер, матерей, а затем остальные женщины и девушки попроще подтянулись. Олег не успевал платить своим офицерам, чиновникам, мастерам и прочим, как деньги обратным потоком шли к нему от их жен за краску для волос, духи, косметику и разные сорта мазей и кремов. Олег сестру в этих изменениях внешности не ограничивал. Чем бы дитё, что называется, не тешилось. К тому же ему было ее иногда жалко. Настолько она была загружена делами герцогства». Так что какие-то отдушины для нее должны были быть. Не все же ей с утра до вечера магичить, или, как теперь вот, воевать. Ему было тревожно отпускать Улю на войну, пусть и под охраной самого лучшего десятка ниндзя, но и бросить своих людей без магического прикрытия он не мог». Он бы и сам туда отправился, но к нему на днях должны были приехать послы, помирившихся на почве желания поделить аргон королевств, бирман и герония. Давай сюда письмо, протянул он руку за свитком. Заметил Клейн, как бумага наша стала востребована. Нус, протянул он, разворачивая свиток. Что мне хочет передать мой король? «Как-то там сейчас моя девочка», — подумал он при этом.